Глава пятнадцатая. Папина дочь. Пап, а можешь за мной сегодня приехать? Хочу поговорить с отцом, но без матери. А это возможно только в кофейне. Если нужно, я и сейчас примчусь. Слышу, как он отодвигает стул, захлопывает ноутбук. У тебя все нормально? Да, пойдет. Не хочу подробностей по телефону. Но если не поговорю с кем-нибудь, то меня разорвет на тысячу маленьких плачущих Ален. Мама никогда не была моей подругой, А папе, когда закончился его запойный период, я могла принести свои секретики. А еще у меня была Машуня. Помню, как с ней рыдали вместе, когда ее бросил первый жених. Нам тогда лет по тридцать было. Не судьба сегодня поить весь район вкусным напитком. Переворачиваю табличку на закрыто. И даю волю чувствам. Спускаю по стене, сажусь на корточке, слезы градом. Я и расстраиваюсь из-за мужика... А раньше считала, что муж не обязательная единица, и прекрасно без него проживу. Лезу фотографии на телефоне. Здесь мы дурачимся, он держит меня на вытянутых руках, а здесь я пытаюсь аккуратно есть яблоко в карамели. Что изменилось? Рыдаю в голос. Дыхания не хватает. Хватаю себя за волосы. Раньше я думала, что это киношный трюк, чтобы передать боль. А сейчас эта чернота у меня в груди, в голове, во всем теле. Хочется лечь в темноте, и пусть все вокруг остановится. Как убить эту любовь? Как выбросить из головы эти снимки? Закрываю глаза, а там Машка с моим мужем в постели. Кто-то стучит в дверь. Через стекло видно, что приехал папа. Собираю себя с пола, вытираю рукавом слезы и иду открывать. «Аленушка, доченька, ты чего?» «У меня не хватает сил». Падаю папе на плечо и захожусь в рыдонях. Он гладит меня по голове. Я тебе палочек привез, которые сахарной пудрой посыпаны. Шелестит пакетом над ухом. И чупик арбузный нашел. Этот набор безотказно работал, когда нужно было унять боль от разбитого колена или несправедливой отметки в школе. Алекс приходил. Этот сукин сын тебя довел. Папа ведет меня к столу. Да все нормально. Стараюсь сдерживать схлипывание. «Пап, что делать дальше? Как жить? Может, тебе в отпуск уехать? Отдохнуть? Или...» «Дочь, тут я плохой советчик. За тебя башку ему откручу, но если ты решишь его простить, то я буду его ненавидеть за сегодняшнюю боль. Но приму его, если ты думаешь, что так будет лучше». Чувствую себя маленькой девочкой. «Папа рядом. Значит, я в полной безопасности». Меня запоздала Машка с днем рождения. Поздравила. Иду за стойку, достаю фотки, отдаю папе. Он смотрит только первую, потом сплевывает от злости, бьет кулаком по стойке. Лицо становится пунцовым. Вот подлец! И подружка твоя стерва хотела побольнее сделать. И у нее получилось. Как он мог! Новый виток эмоций. Слезы градом: Развод! Аккуратно спрашивает отец. Я не знаю, как с этим жить. Папу у меня сердце вытащили. Вместо него раскаленный уголек вставили. Переживешь, котик мой. Целует меня висок. Сейчас очень больно, безнадежно. Обязательно все пройдет. Мама просила до свадьбы Скворцовых не разводиться. А по поводу долгов я решила свою часть кофейни продать. Какую часть? Она вся твоя! И я тебе не разрешу этого сделать. Это твоя жизнь. Ален, негоже из-за мужика все в жизни рушить. Это же твоя отдушина. Я тебе запрещаю. И о долгах не думай. То нашим матерью забота. Сделай мне лучше вкусного кофейку». Моментально отвлекаюсь, смешиваю два сорта кофе, взбиваю пену. Папа любит очень крепкий кофе, но пьется корей. Сердце шалит. «Но раз в сто лет можно себя побаловать». На пенке делаю рисунок, мордочку кота. Приношу папе. Краем уха слышу его разговор по телефону. Ну ты подлец! Нам нужно встретиться и поговорить по-мужски!